Глава шестнадцатая. Пока его теща развлекалась, раскладывая пасьянс, а свояченица отвечала на уклончивые вопросы Малати, доктор Пран Капур, первоклассный муж и зять, разбирался с ведомственными проблемами, не обременяя ими свою семью. Пран, будучи в целом спокойным и добрым человеком, Смотрел сейчас на заведующего кафедры английского языка и литературы с почти болезненной ненавистью профессор О.П. Мишра, громадная блеклая сальная туша, был политиком и манипулятором до мозга костей. Четверо членов программной комиссии кафедры английского языка сидели за овальным столом в преподавательской. Стоял необычайно теплый день. Единственное окно было распахнуто, открывая вид на пыльный бобовник, но ветра не было. Все чувствовали себя неуютно, а профессор Мишра потел обильными каплями, которые собирались на лбу, истекали на его тонкие брови и крылья его мясистого носа. Приязненно поджав губы, он добродушно произнес высоким голосом доктор капур ваша идея вполне понятна однако я думаю нам нужна большая убедительность дело касалось включения джеймса джойса в программу по современной британской литературе вот уже два семестра пран капур настаивал на этом с тех пор как его назначили членом комиссии и, наконец, комиссия согласилась рассмотреть это предложение. Казалось бы, почему Прану так сильно не нравился профессор Мишра? Хоть Пран был зачислен на должность лектора пять лет назад под руководством своего предшественника, профессор Мишра, как старший сотрудников кафедры, обладал правом голоса при найме Прана, когда Пран впервые пришел на кафедру, Профессор Мишра всячески его обхаживал и даже пригласил к себе домой на чай. И госпожа Мишра, маленькая, хлопотливая, взволнованная женщина, понравилась прану. Но, несмотря на добродушие профессора Миши, его фальстафовское телосложение и очаровательность Пран заметил нечто тревожное. Профессорская жена и двое маленьких сыновей определенно боялись гламу семейства. Пран никогда не мог постичь. Почему люди так любят власть? Но он принимал это как жизненный факт. Его собственный отец, к примеру, очень этим увлекался. Его удовольствие от самого пребывания у власти превосходило удовольствие от возможности реализовать свои идеологические принципы. Махэшу Капуру нравилось быть министром по налогам и сборам, и он, вероятно, с радостью стал бы главным министром Пурва Прадыш или же занял бы какой-нибудь пост в кабинете премьер-министра Неру в Дели. Неру Джавахарлал... 1889-1964 годы, один из лидеров левого крыла Индийской национально-освободительной партии и национально-освободительного движения, ставший первым премьер-министром Индии после обретения страной независимости 15 августа 1947 года. Головные боли, переутомление, ответственность, отсутствие контроля над своим временем, полная невозможность смотреть на мир с позиции обывателя – все это не имело для отца большого значения. Может, справедливо было сказать, что Махеш Капур достаточно долго смотрел на мир из спокойного наблюдательного пункта своей камеры в тюрьме Британской Индии – и теперь нуждался в том, что, собственно, и обрел в чрезвычайно активной руководящей роли. Отец и сын словно разделили между собой второй и третий этапы индуистского образа жизни. Отец погряз в мирской суете, сын же стремился к отрешенной от мира философской, аскетичной жизни – Ран, тем не менее, нравилось ему это или нет, по сути, был тем, кого священные книги величают, домохозяином. Ему нравилось общество Савиты, Он купался в ее тепле, заботе и красоте и с нетерпением ждал рождения своего ребенка. Он был твердо намерен не зависеть от отца в финансовом плане, хотя небольшой зарплатой преподавателя кафедры 200 рупий в месяц Едва хватало на так называемую «спокойную жизнь», как он говорил сам себе в минуты особого цинизма. Но он подал заявку на должность доцента, открывшуюся недавно на факультете. Зарплата на этой должности была не такой мизерной, и с точки зрения академической иерархии это был бы шаг вперед. Пусть Прана и не волновал его статус, но он понимал, что это спасло бы положение. У него имелись определенные чаяния, и должность доцента могла ему в этом помочь. Он считал, что заслужил эту работу, но также узнал, что его заслуги были лишь одним из критериев. Повторяющиеся приступы астмы, мучившие прана с детства, вынуждали его сохранять спокойствие. Волнение нарушало его дыхание, причиняло ему боль и делало недееспособным. потому он старался не поддаваться своей природной возбудимости. Простая логика, но сам путь к этому был нелегким. Он учился терпению и медленно, но верно обрел его. Но профессор О. П. Мишра выводил его из себя до такой степени, что Пран просто не мог предвидеть последствий. «Профессор Мишра», — сказал Пран, — Я рад, что комиссия решила рассмотреть это предложение, и я также рад, что оно указано вторым пунктом в нынешней повестке дня, и, наконец, наступил момент обсуждения. Мой главный довод весьма прост. «Вы читали мою заметку по этой теме?» Кивнул он доктору Гупти и доктору Нарайанану. «И я уверен, вы поймете». в моем предложении нет ничего радикального. Он взглянул на бледно-синий шрифт, напечатанных под копирку листков перед ним. Как видите, у нас 21 писатель, произведения которых мы считаем важными для чтения студентами нашего бакалавриата, чтобы у них сложилось верное представление о современной британской литературе. Но среди них нет Джойса. Джеймс Джойс, 1882-1941 годы, английско-ирландский писатель, классик международного модернизма. И могу также добавить Лоуренса. Эти два писателя... «Разве не лучше?» — прервал его профессор Мишра, смахивая ресницу в углу глаза — «Разве не лучше нам в данный момент сосредоточиться на Джойсе? Мы поговорим о Лоуренсе на нашем заседании в следующем месяце перед выходом на летние каникулы». Лоуренс Дэвид Герберт, 1885-1930 годы, английский писатель, один из самых известных романистов начала XX века, Автор таких романов, как «Сыновья и любовники» 1913 год и «Любовник леди Чатерлей» 1928 год. «Эти два вопроса несомненно взаимосвязаны», сказал Пран, оглядывая стол в поисках поддержки. «Доктор Нараянан собирался было что-то сказать». когда профессор Мишра произнес «Не в этот раз, доктор Капур! Не в этот раз!» Он сладко улыбнулся Прану, и его глаза блеснули. Затем он положил огромные бледные руки на стол и сказал «Ну, о чем вы говорили, когда я так грубо прервал вас?» Пран взглянул на широкие бледные руки. подстать всей массе округлого тела профессора Мишры и подумал Быть может, я и выгляжу худощавым и подтянутым, однако я не обладаю выносливостью этого пузатого бледного грузного человека. Если я хочу добиться своей цели, я должен оставаться спокойным и собранным. Он улыбнулся и сказал: «Джойс — великий писатель. Это общепризнанный факт. Он, к примеру, весьма активно изучается в Америке. Думаю, его следует включить и в нашу программу». «Доктор Капор ответил высокий голос, — «необходимо мнение всех сторон во Вселенной, чтобы признать что-то универсальным. Мы в Индии гордимся своей независимостью». независимостью, завоеванной огромной ценой, поколениями лучших людей. Это факт, который я не должен объяснять выдающемуся сыну еще более выдающегося отца. Нам стоит задуматься, прежде чем слепо позволить себе ставить в приоритет американские трактаты. Что скажете, доктор Нараянан? Доктор Нарайанон, который был приверженцем романтического возрождения, казалось, заглянул вглубь собственной души. — Это хороший вопрос, — осмотрительно заметил он, тряхнув головой для пущей важности. — Если мы не шествуем следом за нашими соратниками, — продолжил профессор Мишра, — Возможно, это потому, что мы слышим бой иных барабанов Сравните Если человек не шагает в ногу со своими спутниками Может быть, это от того, что ему слышны звуки иного марша ТОРО Уолден или Жизнь в лесу Перевод Александровой «Танцуем под музыку, что звучит здесь, в Индии, если цитировать американцев», — добавил профессор Мишра. Пранц глянул на стол и тихо сказал, «Я говорю, что Джойс — великий писатель, потому что я так считаю, а вовсе не потому, что так говорят американцы». Он вспомнил свое первое знакомство с Джойсом. Друг одолжил ему Улиса за месяц до устного экзамена в докторантуре в Аллахабадском университете. И он в результате до такой степени увлекся чтением, напрочь позабыв о предмете, что серьезно рискнул своей академической карьерой. Доктор Нараянан посмотрел на него и вдруг выступил с неожиданной поддержкой. Мертвые, сказал доктор Нараянан. Превосходная повесть, я дважды прочитал ее. Пран взглянул на него с благодарностью. Профессор Мишра почти одобрительно уставился на маленькую лысую голову доктора Нараянана. Очень, очень хорошо, сказал он, словно поощряя маленького ребенка. но его голос звучал довольно пронзительно. «У Джойса есть кое-что помимо мертвых. Есть Улис, которого невозможно читать, и еще менее читабельные поминки по Финегану. Такая писанина вредна для умов наших студентов. Это поощряет их небрежность и безграмотность. И что насчет финала Улиса? «Есть молодые, впечатлительные женщины, которых на наших курсах мы обязаны знакомить с высшими вещами в этой жизни. Доктор Капор, вот, к примеру, ваша очаровательная свояченица, вы бы дали книгу вроде Улиса ей в руки?» Мягко улыбнулся профессор Мишра. «Да», — просто ответил Пран. «Доктор Нараянан. Выглядел заинтересованным. Доктор Гупта, в основном интересующийся англосаксонской и среднеанглийской литературой, разглядывал собственные ногти. «Отрадно встретить молодого человека, молодого преподавателя?» Профессор посмотрел на прилежного читателя доктора Гупту. «Способного, скажем так...» «Настолько прямо выражать свое мнение и быть готовым поделиться им со своими коллегами, пусть даже и намного старше его по возрасту. Это трогательно. Мы можем и не соглашаться с ним, однако Индия — это демократия, и каждый вправе высказывать свое осуждение». Он на несколько мгновений остановился, взглянув на пыльный бобовник в окне. Демократия. Да. Но даже демократы стоят перед трудным выбором. К примеру, руководить факультетом может лишь один человек. Когда пост освобождается, из достойных кандидатов выбирается только один. Нам уже сложно изучить одного писателя за то время, которое мы уделяем всем этим бумагам. Если включить Джойса, что тогда стоит убрать из программы Флеккера, Безминутного колебания ответил Пран. Джеймс Элрой Флекер, 1884-1915 годы, английский поэт, писатель и драматург. Профессор Мишра снисходительно рассмеялся. Ха -ха -ха -ха -ха! Доктор Капур! Доктор Капур!» Он нараспев процитировал. «Не проходи под ними караван Или пройди без песней и молвы. Слыхали ли вы тот слабый свист в тиши, Где птицы все мертвы? Джеймс Элрой Флеккер Джеймс Элрой Флеккер Эта мысль словно засела у него в голове. Лицо Прана стало совершенно непроницаемым. Он думал, действительно ли он верит, действительно ли он верит в то что подразумевает а вслух сказал если флетчер то есть флеккер обязателен я предлагаю включить джойса в программу в качестве нашего двадцать второго писателя я с удовольствием поставлю этот вопрос на голосование разумеется пран считал что с позорным отказом от джойса это совсем не то же самое что отложить решение касательно него в долгий ящик программная комиссия едва ли была готова столкнуться лицом к лицу а, -а, -а доктор капур вы злитесь не стоит кипятиться вы хотите надавить на нас игриво сказал профессор мишра Он опустил ладони на стол, демонстрируя собственную беспомощность. «Мы ведь не соглашались решить это сегодня. Лишь собрались, чтобы решить, стоит ли решать этот вопрос». Для Прана в его теперешнем настроении это было уже чересчур, хотя он и знал, что это правда. «Прошу понять меня правильно, профессор Мишра», — сказал он. «Этот аргумент должен быть использован теми из нас, кто плохо разбирается в более тонких формах парламентских игр. Это лишь разновидность придирок». «Разновидность придирок? Разновидность придирок!» Профессор Мишра пришел в восторг, тогда как его коллег потрясла строптивость Прана. Прану подумалось, что это действо напоминает игру в бридж с двумя болванами. Профессор Мишра продолжил. «Я велю принести кофе, а мы соберемся и рассмотрим эти вопросы спокойно и как следует». При упоминании кофе доктор Нараянан оживился – Профессор Мишра хлопнул в ладоши и вошел тощий прислужник в поношенном зеленом одеянии. — Кофе готов? — спросил профессор Мишра на хинди. — Да, сахиб. — Хорошо. Профессор Мишра сделал знак, что пора подавать. Прислужник внес поднос с кофейником, небольшой кувшин горячего молока. мисочку с сахаром и четыре чашки. Профессор Мишра указал, что в первую очередь он должен услужить другим. Прислужник привычно так и сделал, а затем предложил кофе и профессору. Пока профессор Мишра наливал напиток в свою чашку, прислужник почтительно отступил с подносом назад. Профессор захотел поставить кофейник, и прислужник тут же выдвинул поднос вперед. А затем, когда профессор стал наливать себе молоко в кофе, вновь убрал поднос. Так же он поступал на каждой из трех ложек сахара, которые профессор клал в чашку. Это было похоже на комический балет. Было бы просто смешно, как подумалось прану, если бы подобное неприкрытое подобострастие слуги по отношению к заведующему кафедрой. проявлялась где-нибудь на другом факультете, в другом университете. Но это был факультет английского языка в университете Брахмпура, и именно от этого человека зависела судьба его заявки на должность доцента, которую Пран так хотел получить и в которой так нуждался. «Почему тот самый человек?» которого я считал веселым, шутливым, открытым и очаровательным в первом семестре, превратился в моем воображении в карикатурного злодея, — думал Пран, глядя в свою чашку. Он ненавидит меня? Нет. Его сила в том, что он просто бездействует. Он хочет поступать по-своему. В эффективной политике ненависть просто бесполезна, Для него все это словно игра в шахматы на слегка трясущейся доске. «Профессору пятьдесят восемь. До выхода на пенсию у него еще два года. Как я смогу так долго терпеть его?» Внезапная жажда убийства охватила Прана, который никогда не испытывал подобной кровожадности, и он ощутил, что его руки слегка дрожат. «И все это из-за Джойса». Сказал он про себя. По крайней мере у меня не случилось приступа астмы. Пран взглянул в блокнот, где он будучи младшим членом комиссии вел протокол заседаний. Там было написано: присутствующие двоеточие профессор О.П. Мишра, председатель, доктор Р.Б. Гупта, доктор Т.Р. Нараянан, доктор П.Капур. Первая точка. Зачитан и утвержден протокол последнего собрания. «Мы ни к чему не пришли. И не придем», — подумал он. Несколько известных строк из Тагора в его собственном переводе на английский, пришли прану на ум. Там, где кристальный поток разума, не утерял русло в унылой пустыне мертвых традиций, где ум, вдохновленный тобою, спешит к горизонту, мыслью и делом к небу свободы. Отец наш, дай моей родине повторить этот путь. Тагор Рабиндранат 1861-1941 годы, индийский писатель, поэт, композитор, художник, общественный деятель, первым среди неевропейцев удостоен Нобелевской премии по литературе 1913 год. По крайней мере, как считал Пран, отец привил ему принципы, даже если в детстве он почти не уделял сыну времени, его мысли возвращались домой, в маленький белый домик, к совите, ее сестре, ее матери, семье, которую он принял всем сердцем и которая впустила его в свои сердца, а затем к протекающему неподалеку от дома Гангу. Когда он думал на английском, для него это был Ганг, а не Ганга. Вниз по течению до Патны и Калькутты, затем вверх по течению мимо Варанаси, до самой дельты у Аллахабада, где он выбрал Ямуну и последовал в Дели. «Неужели в столице такое же узкое мышление, — подумал он, — такое же злое, подлое, глупое и костное? Не могу же я прожить в Брахмпуре всю жизнь, и профессор Мишра даст мне отличные рекомендации, лишь бы избавиться от меня».